Глава третья. Весной следующего за триумфом года Мария, блуждая вокруг разрушающихся стен Терм-Трояна, заметила, что в одном месте, где, по-видимому, уже начинался Эсквилинский холм, есть в земле странное отверстие, словно вход куда-то. Местность была пустынная, кругом стояли только необитаемые покинутые дома. Мостовые были испорчены, и обрывистый склон холма зарос бурьяном. После некоторых стараний Марии удалось добраться до раскрытой трещины. За ней был темный и узкий проход. Мария без колебания поползла по нему. Ползти пришлось долго, в совершенной темноте и в спертом воздухе. Внезапно проход кончился обрывом. Когда глаза Марии привыкли к сумраку, она при слабом свете, доходившем из отверстия, различила, что перед ней обширный зал какого-то неведомого дворца. Подумав немного, девушка сообразила, что ей не удастся осмотреть его без освещения. Она осторожно выбралась назад и весь тот день пробродила в раздумье. Рим казался ей ее достоянием, и она не могла снести мысли, что было в городе что-то ей неизвестное. На другой день Мария, запасшись самодельным факелом, вернулась на прежнее место. Не Небезопасности для себя она спустилась в открытый ею зал и там зажгла факел. Величественный покой предстал ее взором. Стены до половины были мраморные, а выше расписаны дивной живописью. В нишах стояли бронзовые статуи, работы изумительной, казавшиеся живыми людьми. Можно было различить, что пол, засыпанный мусором и землей, был мозаичный. Налюбовавшись новым зрелищем, Мария смело пошла вперед. Через огромную дверь она проникла в целый лабиринт ходов и переходов, приведших ее в новый зал, еще более великолепный, чем первый. Дальше следовала целая анфилада покоев, убранных мрамором и золотом, стенной живописью и статуями. Во многих местах еще стояла драгоценная мебель и разная домашняя утварь тонкой работы. Кругом бегали ящерицы, пауки и мокрицы, шныряли летучие мыши. Но Мария не замечала ничего, упоенное единственным зрелищем. Перед ней была жизнь Древнего Рима, живая, во всей своей полноте, наконец-то обретенная Марией. Долго ли Мария наслаждалась в тот день своим открытием, она сама не знала. От сильного волнения или от спертого воздуха ей сделалось дурно. Когда она очнулась на каменном сыром полу, оказалось, что ее факел погас, догорев. В совершенной тьме Мария ощупью начала искать дорогу к выходу. Она блуждала долго, много часов, но только путалась в бесчетных переходах и покоях. В затуманенном сознании девушки уже мелькала мысль, что ей суждено умереть в этом неведомом, погребенном под землей дворце. Такая мысль не пугала Марию. Напротив, ей представлялось прекрасным и желанным кончить жизнь среди пышной обстановки древней жизни в мраморном зале где-нибудь у подножия прекрасной статуи. Мария жалела лишь об одном – что кругом было темно и что ей не суждено будет видеть ту красоту, среди которой будет умирать. Неожиданно впереди блеснул луч света. Собрав силы, Мария пошла к нему. То был лунный свет, проникавший через трещину, похожую на вход, которым Мария проникла во дворец. Но эта трещина была в совершенно другом зале. С большими усилиями, карабкаясь по выступу стен, Мария добралась до этого отверстия и выбралась на волю в час, когда весь город уже спал, и луна полновластно царила над грудами полуразрушенных зданий. Пробираясь вдоль стен, чтобы ее не заметили, Мария вернулась домой, изнеможенная, чуть живая. Отца не было дома. Он пропал на всю ночь, а мать ограничилась несколькими грубыми окриками. После того Мария начала ежедневно посещать открытый ею подземный дворец. Понемногу она изучила все его переходы и залы, так что могла бродить по ним в полной темноте, без опасения опять потерять дорогу. Впрочем, она всегда приносила с собой маленькую лампу или смоляной факел, чтобы вдоволь любоваться на роскошное убранство покоев. Мария изучила их все. Она знала комнаты, сплошь расписанные и убранные красным. Другие, где преобладал желтый цвет, третьи, напоминавшие своей зеленой росписью свежие луга или сад. Четвертые, все белые, с украшениями из черного и бенового дерева. Она знала все стенные картины, изображающие то сцены из жизни богов и героев, то знаменитые битвы древности, то облики великих мужей, то смешные приключения фавнов и амуров. Она знала и все сохранившиеся во дворце статуи, бронзовые и мраморные, и маленькие бюсты в нишах, и торжественные изваяния во весь рост, и необъятную громаду, представляющую трех человек, мужчину и двух юношей, сплетенных кольцами гигантских змей, тщетно пытающихся освободиться из гибельных объятий. Среди всех украшений подземного дворца Марии особенно полюбился один барельеф. Он изображал девушку, худую и стройную, покоящуюся в глубоком сне в какой-то пещере. Около девушки в военных доспехах стоял юноша с благородным лицом дивной красоты. Над ними, как бы в облаках, была изображена плетеная корзина с двумя младенцами, плывущая по реке. Марии казалось, что черты изображенной девушки похожи на неё, на Марию. Она узнавала самое себя в этой тоненькой спящей царевне и не уставала целыми часами любоваться на нее, воображая себя на ее месте. Временами Мария готова была верить, что какой-то древний художник чудом угадал, что некогда явится в мир девушка Мария и заранее создал ее портрет в барельефе таинственного заколдованного дворца, который должен был сохраняться неприкосновенным под землей в течение столетий. Смысл других фигур на барельефе долгое время оставался для Марии темным. Но однажды вечером Марии случилось опять разговориться с отцом, вернувшимся домой веселым и пьяным. Они были одни, Так как Флоренция по обыкновению оставила их болтать свои глупости и ушла к себе спать, Мария рассказала отцу о найденном подземном дворце и его сокровищах. Старый Руфи отнесся к этому рассказу так же, как ко всем другим бредням дочери. Когда она ему говорила, что встретила сегодня на улице великого Константина и тот милостиво с ней беседовал, Руфи не удивлялся, но начинал говорить о Константине. Теперь, когда Мария рассказала о сокровищах неведомого дворца, старый каллиграф тотчас заговорил об этом дворце. «Да, да, дочка», — сказал он, — «между Палатином и Эсквелином, это действительно там. Это золотой дом императора Нерона, самый прекрасный из дворцов, когда-либо воздвигавшихся в Риме. Нерону для него не хватало места, и он сжег Рим». Рим горел, а император декламировал стихи о пожаре Трои. Потом же на расчищенном месте воздвиг свой золотой дом. Да-да, между Палатином и Эсквелином, ты права. Прекраснее в городе не было ничего. Но после смерти Нерона, другие императоры из зависти этот дворец разрушили и засыпали землей. Его нет более. Построили на его месте дома и термы, Но это был самый прекрасный из дворцов. Тогда, осмелившись, Мария рассказала и о полюбившемся ей барельефе. И опять не удивился старый каллиграф. Он тотчас объяснил дочери, что хотел изобразить художник. «Это дочка моя. Рея Сильвия, Висталка, дочь царя Нумитора. А юноша, это бог Марс, полюбивший девушку» и отыскавшие ее в священной пещере. У них родились близнецы Ромул и Рэм. Рэю Сильвию утопили в Тибре, а младенцев скормила волчица, и они стали основателями города. Да, все это так было, дочка. Руфий подробно рассказал Марии трогательную сказку о провинившейся весталке Ильи или Рэи Сильвии, И сейчас же начал декламировать стихи из метаморфоз древнего Насона. Проксимус аусониас иниусти милис амуи рексит опес. Воин Амулий потом Авзанийскую правил страною, прав не имея на то. Перевод с латинского Шервинского. Но Мария уже не слушала отца, она тихо повторяла про себя. Это... Рея Сильвия, Рея Сильвия.